Глава третья Яркая луна освещала Землю, когда Анна вышла из дома. В полнолуние ей всегда было сложно уснуть. Вот и в этот раз сон не шел к ней. Иногда в такие ночи ей помогала небольшая прогулка в саду. Спокойствие, царящее там, всегда действовало на нее расслабляюще. Ей нравилось слушать ночное пение сыча или наблюдать за светлячками, которые, если повезет, появлялись в темноте. Еще она наслаждалась ароматами цветов, которые в ночные часы казались еще более сладкими, чем днем. Анна быстро надела простое темное платье поверх ночной рубашки и укуталась в одну из своих шерстяных шалей, чтобы защититься от прохлады. На ней были только чулки и туфли. Она не стала надевать нижние юбки, ведь в саду она будет совершенно одна. Глубоко вздохнув, Анна двинулась вперед. Она старалась не думать о Хенри, который, согласно первоначальным планам, должен был приехать на днях. Его последнее письмо из Каира пришло относительно быстро. Быть может, он уже был на пути к ней. К сожалению, грустью делу не поможешь. Первоначальная радость от помолвки с течением недель немного угасла, и ожидание писем Хенри в которых он делился с ней своими переживаниями и мыслями, уже не было таким захватывающим, как в первое время после его отъезда. А с тех пор, как Анна с родителями приехала в Баден, она чувствовала себя все более одинокой и даже покинутой, тем более что содержание песен Хенри теперь оставляло желать лучшего. Любил ли он ее хоть когда-нибудь? Почему прочие дела всегда были важнее его возвращения к ней. Анна прошла мимо смотрового павильона, который ее отец в этом сезоне на две трети обшил деревянными панелями, чтобы защитить от ветра. Теперь там можно было спокойно сидеть и любоваться долиной и руинами замка Хоенбаден. Правда, ночью в горах Шварцвальда все скрывала темнота. По тропинке, ведущей в заднюю часть сада, Прошмыгнуло какое-то животное. Кошка или лиса. Анна остановилась и прислушалась. Что это был за звук? Лягушки в декоративном пруду фон Фрайбергов заквакали так неожиданно, что Анна вздрогнула. Она бросила взгляд в сторону дома. Маман ненавидела это кваканье. Надеюсь, она не проснулась и не собирается выглянуть в окно, подумала Анна. Надо было поскорее уйти в тень кустов, которые росли на границе с соседним участком, чтобы не быть обнаруженной. Рука Анны скользила по ветвям живой изгороди, а вот и она, та лазейка, через которую они с Элизой годами тайно навещали друг друга. Снова выросли тонкие побеги, которые на первый взгляд скрывали проход, но их можно было легко раздвинуть в стороны. К счастью, садовники были немного невнимательны и не исправляли изъяна в живой изгороди. Элизе и Анне приходилось только каждый год в конце лета перед отъездом слегка подстригать ветки в одном и том же месте, чтобы те не становились толще и крепче. «Ах, Элиза, я так скучаю по тебе!» Все же приехала Фрида, и завтра они вместе во время променада будут выбирать новые зонтики. Мастер Йозеф Мизюр из Раштата опубликовал в газете Баден Блад объявление о том, что его новая коллекция будет выставлена в павильоне номер 16. Это звучало весьма интригующе. Облака заслонили луну и стало заметно темнее. Она уже привыкла к темноте, но лягушки, видимо, восприняли исчезновение луны как какой-то знак и замолкли. А этот странный звук, «Что-то вроде фырканье», — казалось, он исходил из садов фон Фрайбергов. «Что это могло быть за животное?» Анна плотнее укуталась в шаль и решила проверить. Здесь не водились волки или другие опасные животные, так чего и было бояться. В конце концов, она находилась всего в нескольких шагах от одного из домов. Анна боком протиснулась через живую изгородь и остановилась, чтобы прислушаться. Фырканье стихло. Вместо него послышался тихий звон, как будто горлышко бутылки стукнулось о бокал. Но ведь фон Фрайберги еще не прибыли. Кто посмел вторгнуться в их сад? Ей было необходимо выяснить это и поставить в известность дядю Теодора и тетушку Фредерику, как только они приедут, или сообщить управляющему, который присматривал за поместьем в отсутствие семьи. Анна на цыпочках прокралась по траве к краю гравийной дорожки и заметила какое-то движение. Кто-то сидел на скамейке под старым каштаном. Еще до того, как луна снова показалась из-за облака, Анна узнала фигуру в рубашке с закатанными рукавами. Ее сердце забилось быстрее. Франц Из своего укрытия в тени кустов она могла незаметно наблюдать за ним. Он сидел там в расслабленной позе с бокалом вина. Однако, присмотревшись внимательнее, Анна заметила его опущенные плечи и склоненную голову, а затем вновь раздался фыркающий звук. Смесь вздохов и рыданий. Неужели Франц плакал? Получается, она совсем не знала старшего брата своей лучшей подруги, который всегда был таким веселым. С 13 лет Анна любила его всем пылом своего юного, только начавшего пробуждаться к чувствам девичьего сердца. Случилось ли что-то, о чем она еще не знала, что-то ужасное, что привело Франца в такое состояние? Анна сглотнула, сделала глубокий вдох и вышла из темноты. «Франц, должно быть», — заметил краем глаза это движение, потому что повернулся в ее сторону. «Анна?» — нерешительно спросил он. В его голосе слышалось удивление. «Рада, что ты все еще узнаешь меня, Франц». Непринужденный тон давался и нелегко, но она уже давно знала Франца. Он бы все равно ничего не рассказал, даже если бы и знал, что его подслушивают. Когда она подошла ближе, он сел прямо. «Я всегда узнаю свою кузиночку». Анна невольно хмыкнула и закатила глаза. Хоть они и состояли в дальнем родстве, их прабабушки были сестрами. Франц каждый раз упоминал об этом надменным тоном, чем сильно раздражал. «Однако, мне интересно, что ты здесь делаешь посреди ночи», добавил он. «Гуляю, никак не могу уснуть в полнолунии». Анна дошла до скамейки, подобрала платье, и села рядом с Францем. Он попытался вежливо приподняться, чтобы поздороваться, но сохранить равновесие ему не удалось. Вино немного расплескалось, и Анна поморщилась. «Оставь эти церемонии. Нас ведь никто не видит, и я бы не хотела, чтобы ты рухнул к моим ногам». «Анна, что ты такое говоришь?» «Я думаю, что это бутылка». Она указала на пустую винную бутылку, которая лежала рядом со скамейкой. Не первая за этот вечер. Франц провел свободной рукой по волосам. «Он действительно выглядит не очень хорошо. Хотя так хорошо выглядит», — подумала Анна, прежде чем осознала абсурдность фразы и усмехнулась про себя. К счастью, Франц сейчас смотрел вниз на свои ботинки. Вряд ли он ожидал, что она будет над ним смеяться. «Ты грустишь. Что-то случилось?» — тихо спросила Анна. «Ты не поймешь. «Ну, куда уж мне?» — он посмотрел на нее. «Эта тема не для молоденьких девушек». «Удивительно?» — но говорил он вполне трезво. «Я не молоденькая девушка». «Правда? И кто же ты тогда, маленькая Анна?» «Я не виновата, что я маленькая. Моя маман совсем не старая» и тебе это доподлинно известно. Однако я уже женщина, и я даже помолвлена, если ты забыл». Но мгновение Франца удивил ее резкий тон. «Да, конечно. Я совсем забыл о Хенри», — успокоил он. «Уже известно, когда он вернется». «Невозможно точно оценить продолжительность обратного пути», — процитировала Анна письмо Хенри. «Бедная Анна, совсем одна в Баден-Бадене. Тебе должно быть ужасно скучно. Не хочешь?» Дрожащей рукой Франц протянул ей бокал с вином. Анна потянулась и быстро забрала его. Было бы лучше, если бы он больше не пил. «Не смотреть, а пить!» — Франц усмехнулся. «Я не люблю пить в одиночестве» а Юлиус приедет только послезавтра вместе с остальными. Анна послушно сделала глоток. Вино было хорошим. В нем чувствовались солнце и легкая сладость теплой осени. Франц откинулся на спинку скамейки и шумно вздохнул. Анне показалось, что это был не просто вздох, а скорее вздох облегчения. Франц теперь выглядел значительно менее подавленным. Молча они сидели бок о бок под тихо шелестящими листьями каштана. Время от времени Анна потягивала вино, но в остальном наслаждалась близостью Франца и интимностью момента, царившей в темноте. Эми бросил меня», — невозмутимо сказал Франц.